Глава пятнадцатая Это был своеобразный дневник. Дневник особого назначения. Очевидно, после травмы рука еще плохо слушалась, и Платон этими отрывочными воспоминаниями ее тренировал. Первые записи были написаны коряво, буквы расползались, как тараканы при свете дня. Самое, к счастью, не приходилось видеть, но бабушка рассказывала, что в коммуналке эти мерзкие существа были полноправными жильцами. Сразу видно, что это давалось ему с трудом, Нажим в разных местах не одинаковой силы. Платон не мог писать долго. Это видно потому, что каждый кусок начинался уверенно, строчки ложились почти ровно, затем буквы начинали плясать. Это все я отметила на автомате. Привыкла за последнее время анализировать все, с чем сталкиваюсь. Я села на краешей кровати и принялась читать. Я вытащил счастливый билетик. Один на миллион. Моя маленькая нежная белочка. Я не помню, почему ее так называю, но она белочка. Не совсем маленькая, она мне до подбородка достает, при моих бывших накачанных метр девяносто. Просто хрупкая, утонченная, как японская фарфоровая статуэтка. И чем больше проходило времени, тем больше я в нее влюблялся. Чувствовал себя каким-то реставратором, который миллиметр за миллиметром открывал потрясающую редкую картину. Не уставал любоваться ее грацией ее изящными движениями. Превращался в нежнейшего теленка, глядя в ее удивительные фиалковые глаза. Ничего не изменилось. Я не помню, где жил и что делал, но ее облик стоит перед глазами. Светлорусые, с натуральным пепельным оттенком вьющиеся волосы, делают ее похожей на английскую леди. А как только представляю ее сочные, без всякой коррекции и помады губы, вспоминаю, что мне с ней было ой, как хорошо. Просто сочетание несочетаемого. В постели будила во мне настоящего зверя, а днем настоящая английская леди. И воспитанная, как английская леди. Никогда не позволяет себе грубости даже в ответ на провокацию. Она словно из другой эпохи. Наверное, многие нам завидовали. И не надо далеко ходить, та же ее подруга. Не помню, как зовут, как выглядит, словно большое темное, почти черное пятно. Но я убежден, что до добра дружба с ней не доведет. Но у Белочки есть еще одна сторона, которая отличает ее ото всех. Чрезмерная щепетильность. Она должна все делать хорошо, поступать хорошо, выполнять поручения. И поэтому заботу о присосавшейся, как пиявка подружке, она рассматривает исключительно как свою миссию. И моя мягкая, нежная белочка превращается в кремень. А может, я чего-то не знаю. Может, потому и не помню, как ее зовут, потому что она не та, за кого себя выдавала. Стараюсь гнать куда подальше такие мысли, обзывая себя параноиком. Но почему тогда происходили странные вещи? Поневоле задумаешься. Началось все с дебильных смс -ок. Уйди в сторону. Белка тебя не любит. Белка моя. Рога не мешают в дверь проходить. Потом пошли угрозы. Оставь белку, иначе пожалеешь. Отмахивался, как от назойливых мух, понимая, что это чьи-то кузни. Но капля камень точит. Я нервничал. А неприятности стали сыпаться одна за одной. Причем какие-то мистические. Еще больше утвердился в этом, когда потерял кольцо, которое купил для Белочки. Никогда в жизни ничего не терял, а тут такая незадача. Я схватилась за голову. Вот подтверждение тому, что Динка причастна к несчастью с Платоном. Украла кольцо. Меня передернуло, будто за шиворот упал скользкий холодный червяк. Сердце мое колотилось, как ненормальное, от злости и обиды. Неужели он хоть на минуту поверил? Хотя чего греха таить, меня тоже не слабо встряхнуло, когда та наглая девица позвонила. Наверняка эта Динка подговорила какую-то дуру, сказав, что хочет разыграть подругу. «Ну ладно я, наивная белочка, но умный, рассудительный Платон». «Как?» Подавив первый порыв, подскочить и сейчас же выплюснуть на него все, что чувствую, я продолжила читать. Потом вообще чертовщина приключилась. Появилась перспектива жирного заказа от нового на днях сдающегося жилого комплекса в новом районе. В пригороде, в экологически чистом уголке природы. Классно, вау. Но заказчик уперся, заявил, что даст рекламу в моем агентстве при условии, что я сам все осмотрю. И он со мной лично обсудит основные моменты. И в то время, как мы шлялись по этой стройке, у меня порезали колеса. Причем практически рядом с будкой охранника. Понимаю, что охраняет он стройку, а не машины рекламщиков. Но злость от этого меньше не становится. И последнее. Пока ждал аварийку, получил картинки, от которых просто остолбенел. Моя любимая белочка в таком белье, от которого всегда шарахалась, как черт от Ладана. Настолько вызывающая и откровенная что не верил своим глазам. Но и это не самое страшное. На них она была с каким-то накачанным бычком. Наверное, у меня вид был настолько пришибленный, что мой клиент, уже собиравшийся уезжать, затормозил и подозрительно посмотрел на меня. «Платон, у вас все в порядке? Хотя да, вижу, у вас неприятности. Ну что за люди? И главное, жилья-то вокруг еще нет, а пакостили. Пойдемте-ка ко мне в машину, раз вы не на колесах, могу угостить коньяком, на всякий случай вожу». Или кофе. У меня всегда с собой термос. Мини-кафе. Только вот закуски нет. Рекламодатель виновато развел руками и добавил. «Пойдемте, пойдемте. Огорчение нужно нейтрализовать. Знаете ли, адреналин не перегоревший может навредить организму». И дальше провал. Помню только Белочку и свой страх потерять ее. Эти записи были, наверное, сделаны еще в больнице, когда он начал приходить в себя. а потом уже продолжил дома, когда я убегала по делам. Здесь были рабочие заметки, планы. Чернила были другие, и почерк стал более ровным. На тумбочке лежал толстый справочник, который заменял стол. Я попыталась выдохнуть, чтоб не лопнуть от злости и ярости, но какая-то кровавая пелена упала на глаза, и я потеряла остатки воспитанной белочки. В сердцах, хлопнув дверью, я ринулась на кухню. Меня встретили удивленными взглядами. «Что случилось?» Голос Платона был привычно глухим, с нотками раздражения. «Что случилось?» — взвизгнула я. «Случилось то, что мой любимый мужчина оказался под лицом, гадом, настоящей сволочью, которая прикидывается, что ничего не помнит. Еще скажи, что не ты писал!» В бешенстве я швырнула тетрадь ему в лицо, едва удержавшись, чтоб не надавать ему пощечин. «Плат, мы, наверное, лучше потом обсудим». Меня там заказчик ждет». Денис, увидев, что тут разворачивается полномасштабная битва, трусливо сбежал. А меня несло. «Ты сволочь! Предатель! Трус и гад! Не помнишь меня, да? Закрылся в раковину? Отстаньте от меня! Страдать буду! Жалеешь себя, бедный несчастный? И тебя не интересует, что только из-за любви к тебе я смогла выжить! Я люблю тебя любым! А ты обо мне подумал? Ты просто гад! Сволочь!» К сожалению, запас ругательств у меня был ограниченный, и я стала повторяться. Лингвистическое образование укоризненно погрозило пальчиком, и мой гнев, как убитая кобра, сдул свой капюшон, лишив меня последних сил. Нечеловеческое напряжение последнего времени сказалось. Я почувствовала, что больше не могу быть сильной. Человек, который был для меня всем, нагло и бессовестно врал, что ничего не помнит. Забавлялся, видя, как я стараюсь ради него – Меня накрыла усталость. Последняя соломинка сломала спину верблюду. «Пошло все к черту!» «Так и скажу!» «Шевцов! Пошел ты к черту! Живи, как хочешь! И кота я заберу!» Обжигающие слезы потекли по щекам. В них выливалась горечь обиды и потери. Теперь заново придется учиться жить. И пошло все к черту. Я собралась уходить, Но пространство кухни было не таким большим, чтобы свободно маневрировать. Платон схватил меня за руку и дернул на себя. Как тряпичная кукла, я плюхнулась ему на колени. «Пусти! Не нужен мне слабак, который даже не попытался разобраться, что произошло, и как страус засунул голову в песок! Меня чуть не превратили в овощ, тебя в инвалида! А тебе пофигу! Пусти!» «Я сказала!» В бессиленной ярости снова заорала я. Платон хоть и был слаб, Но против него я все равно была беспомощной мышкой. Они бы и ребенка нашего убили, и сына ты не увидишь. Воспитаю сама». «Что?» – изумленно воскликнул Платон. «Не прикидывайся, что у тебя со слухом проблемы. Да, я беременна, а ты заставил меня столько страдать. Ненавижу тебя!» – выкрикнула я. «Белочка, прости», – ошарашенно прошептал он. «Очевидно, его эта новость сразила». Крепко обняв меня, этот гад впился поцелуем в мои губы. Почти забытые бабочки мгновенно встрепенулись, их крылышки затрепетали, щекоча все внутри. «Прости, Белочка», — повторил он, — «я правда не хотел тебе зла. Не хотел, чтобы ты мучилась инвалидом. Хорошо, если я встану, а если нет? Я не имел права пользоваться твоей порядочностью. Думал, пообижаешься, пообижаешься и забудешь обо мне». А ты знаешь, чего мне стоило держаться, когда каждую минуту сердце замирало при виде тебя, когда в горле пересыхало и в дрожь бросало. Так я хотел прикоснуться к тебе. Ты не представляешь, что это за ад. И не собирался ничего спускать на тормозах. Вот заработаю денег и найму хорошего сыщика. И поверь, все получат. Добавки не попросят. Платон говорил сбивчиво, лихорадочно целовал моё лицо, и мне казалось, будто железные обручи всё это время сдавливающие мою грудь, тревогой и страхом лопаются один за другим. Слезы облегчения текли по щекам, и я ревела уже на взрыв. А честье? Всё равно ты гад. Всхлипывая, пыталась я припомнить обиду. Гад. Каюсь. Прости. Хотел как лучше. В объятиях Платона я снова почувствовала себя прежней белочкой, беззаботной, неприспособленной и безумно счастливой.